«Ты любишь меня. Но послушай только что...» «Подожди минутку», — перебила она. «Пойду оденусь совсем продроглой». Когда голос ее раздался вновь, он увидел, что она в застегнутом халате уже свернулась калачиком в кресле, скромно сдвинув ноги и сложивши руки на колени. «И после всего этого ты даже не осмотрел меня?» «Ну, хоть сейчас...» «Нет, нет», — кричала она, — «чего ради? Отложим до следующего раза». Впрочем, я в этом разберусь лучше любого. Через шесть месяцев я, как говорится, стану матерью, прелестной матерью. Галле разглядывал узор на ковре. Новость удивила меня, произнес он, наконец, с забавной важностью. Я как раз собирался поговорить с тобой об этом. Весьма сомнительная беременность. Позволь мне говорить откровенно у меня есть к тому резкие причины. Боюсь только ты снова рассердишься. — Не бойся, говори, — успокоил его В вопросах любви ни у тебя, ни у меня нет предрассудков, ни особой щепетильности. Да и как верить в нравственность, которую такие точные науки, как математика и гигиена, отрицают изо дня в день? Институт брака меняется, как и все на свете, вершиной его явится то, что мы, врачи, называем свободным союзом. — Так вот, уважаю в тебе свободную женщину вольную распоряжаться собственной судьбой, я воздержусь от каких бы то ни было нескромных намеков и буду говорить о прошлом со всей возможной сдержанностью. Однако у меня есть веские причины считать, что у тебя больше срок беременности. Я убежден, что обследование, с твоего разрешения, разумеется, подтвердит сей априорный диагноз. Мне нужно не более пяти минут. «Нет», — возразила она, — «я передумала». «Хорошо. Стало быть, ограничимся пока этим». Напрасно он ждал гневного восклицания, возмущения, хотя бы тени досады на лице. Вновь наступило долгое молчание, повергшее его в совершенное замешательство. Невозмутимо выслушав его, Жермена раздумывала, напрягая все силы своего духа, а в такие мгновения лицо ее принимало детское выражение. «Да». «Хорошо быть ученым человеком», — объявила она наконец. «Ничего ты от вас не утаишь». «А все-таки я правду говорила. Впрочем, гляди сам, еще и незаметно ничего. Ну уж, во всяком случае, я надеюсь, могу рассчитывать на то, что ты не оставишь меня без помощи в затруднительном положении». «О чем это ты?» «Я не рожу ни через три, ни через шесть месяцев. Я вообще не собираюсь рожать». «Ты меня удивляешь», — бросил он со смехом. Она снова остро посмотрела на него. «Ты думаешь, я совсем уже дура? Я-то знаю, как скоро у вас такие дела делаются. Раз, два и фит. Как будто ничего и не было». «То, о чем ты меня просишь, малыш, есть тяжкое правонарушение, караемое по закону. Как и о других предметах, я имею об этом собственное суждение. Но однако человеку моего положения должно считаться с мнениями. Если хочешь предрассудками которые можно уважать или нет, но которые, без сомнения, имеют большую власть над умами. Закон есть закон. Он решил уже, что своей неосторожностью Мушетта выдала себя, что любовница, выдавшая свою тайну, станет сговорчивее. «Не тебе учить меня моему ремеслу, малютка», — продолжал он «Я никогда не теряю от любви голову настолько, чтобы забыть о необходимой в таких обстоятельствах простейшей предосторожности. Возможно, впрочем, что ты ложно толкуешь малознакомые тебе симптомы. Но если ты действительно беременна, это, то не от меня. Довольно, со смехом прервала она его. «Я просто возьму и поеду в Булонь. Можен подумать, что я Бог весь, что прошу у тебя». «Простая порядочность обязывает меня сказать тебе еще кое-что. Что же?» «Я должен предупредить тебя, что хирургическое вмешательство опасно в любом случае» а иногда и смертельно. Вот так. Вот так, повторила она. Жермена поднялась и тихо, почти смиренно ступая, подошла к дверям. Напрасно, однако, вертела она дверную ручку. Сначала неуверенно, потом все более порывисто, наконец, в совершенном иступлении, очевидно, гале по рассеянности запер дверь на два оборота ключа. Жермена попятилась на несколько шагов, уперлась в письменный стол и стала там бледная, как смерть. Несколько раз подряд она проговорила помертвелыми губами, вопрошая самая себя. «Это что-то напоминает мне, но что?» «Были ли причиной тому удары дождевых капель об оконное стекло, или внезапно сгустившиеся сумерки, или что-нибудь более тайное?» Галей кинулся к двери, дернул, распахнул настежь «Растворил не столько ради любовницы своей» сколько ради страха своего опасности, он сам не знал какой, которую увидел в лице Жермены, ощутил совсем близко, слове готовым сорваться с ее губ, и которого ему нельзя было услышать. ради неведомого признания, которого не удержали бы долго ее уже задрожавшие губы. Порыв его был столь внезапен, столь безумен, что, выбежав в темный коридор и обернувшись к свету, Он удивился, оказавшись лицом к лицу с неподвижно стоявшей жерменой. Однако, боясь показаться смешным, он нашел в себе силы сказать. «Я не держу тебя, девочка, коли тебе так уж не терпится уйти. Прошу только извинить меня за то, что даючи запер дверь». Прибавил он с изысканной вежливостью, за что он меня в уме похвалил себя. «Я сделал это неумышленно, просто позабывчиво».